что течет в нем не вода, а кровь. Королева-фей сказала, это кровь, пролитая на полях сражений. Когда на земле мир, поток мелеет. Когда начинаются войны, выходят из берегов. Конь переплыл кровавый поток, перенес всадников на другой берег, дорога пошла вверх, и вскоре Томас снова увидел солнечный свет. Он и его спутница оказались в зеленом саду. Ветви яблонь клонились под тяжестью спелых плодов. Томас... Проголодался и хотел сорвать яблоко, но королева-фей остановила его. «Остерегись, Томас, если в стране фей ты съешь что-нибудь, кроме того, что я сама тебе предложу, или заговоришь с кем-нибудь, кроме меня, то останешься здесь навсегда». Вскоре пред ними предстал прекрасный замок, стоящий на вершине холма. Королева-фей сказала, «Вот мое жилище, здесь живет король, мой супруг и мой народ, феи и эльфы». Она затрубила в рог, что висел у нее на поясе, и со всех башен радостно отозвались трубы, распахнулись ворота, опустился подъемный мост, навстречу королеве вышел ее супруг в окружении фей и эльфов. И тут же к королеве вернулась ее прежняя красота и великолепный наряд, конь обрел прежнюю стать, а голодные волки превратились в породистый собак. Король и королева рука об руку вошли в замок, остальные последовали за ними. В замке феи и эльфы окружили Томаса и стали спрашивать, кто он таков, но Томас, помня предостережение королевы, молчал. За него ответила королева «Это Томас из Эрселдуна. Он дал обет молчания, но прекрасно умеет играть на арфе. Завтра мы устроим состязание музыкантов и посмотрим, кто окажется искуснее, жители страны фей или обычный человек». На другой день все собрались в самом большом зале замка. Король и королева сидели на тронах, украшенных драгоценными камнями. Два эльфа внесли золотую арфу, и королева-фей объявила, эта арфа станет наградой тому, кто победит в состязании. Сначала свое искусство показали жители страны фей. Мелодии, которые они играли, были волшебными, на земле таких не слыхали. Томас Лермонт подумал, где мне с ними тягаться, но тут королева фей сказала, теперь в очередь Томас из Эрсилдуна. Томас взял свою арфу и, едва начав играть, забыл, что находится в царстве фей и вокруг него множество народа. Ему казалось, что он сидит под Элденским дубом и слушает его одна прекрасная королева. Когда он закончил, Все в один голос решили, Томас из Эрселдуна выиграл состязание, и ему вручили золотую арфу. Следующим утром королева сказала Томасу, пора тебе возвращаться домой. Томас удивился, ведь ты говорила, что я должен прослужить тебе семь лет, а пошел только третий день. На что королева ответила, в стране фей время идет не так, как на земле. Ровно семь лет минуло с тех пор, как мы с тобой встретились под Элденским дубом. Тогда Томас воскликнул, «Без тебя безрадостно будет моя жизнь. Разреши мне остаться здесь навсегда». Но королева-фей сказала, «Тебе нельзя больше оставаться здесь ни одного дня. Раз в семь лет сюда прилетает злобный дух из царства тьмы и забирает кого-нибудь из моих слуг. Сдается мне, что на этот раз он выберет тебя». Королева-фея велела оседлать своего серого коня, вскочила в седло, Томас снова сел к ней за спину, и они пустились в обратный путь. Вот уже показались Элденские холмы, Томас сошел с коня и стал прощаться с прекрасной королевой. Королева-фей сказала, «Прими от меня три волшебных дара, Томас из Эрселдуна. Первый – дар стихотворства. Отныне ты сможешь слагать стихи, и люди станут называть тебя Томас-стихотворец». Второй дар пророчества. Ты будешь провидеть на много лет вперед и предсказывать то, что случится в далеком будущем. Третий дар правдивости. Никогда твои уста не произнесут ни слова лжи». Томас воскликнул, «Спасибо тебе за два первые дара, а третий возьми обратно. Если я не смогу лгать, то как же я стану торговать на ярмарке, оказывать почтение вельможам и льстить красавицам?» Но королева фей сказала, «Не отказывайся от третьего дара, Томас. Он пугает тебя, но в нем великая сила». И Томас ответил, «Будь по-твоему». Королева-фей повернула своего коня. Томас крикнул ей вслед «Я не хочу расставаться с тобой навсегда». Королева, обернувшись, ответила «Придет время, и я позову тебя. Жди моих посланцев, Томас из Эрселдуна. Но знай, придут они за тобой нескоро». С той поры минуло дважды семь лет. Томас жил в родном Эрселдуне но его слава гремела по всей Шотландии. Его почитали как мудрого прорицателя, как человека, который никогда не лжет, и как вдохновенного поэта. Предсказания Томаса Лермонта были полны глубокого смысла и всегда исполнялись. Однажды граф Марч, знатный вельможа, послал к Томасу Верселдун своего слугу, чтобы узнать, какая на другой день будет погода. Томас ответил, завтра разразится буря, какой еще не бывало в Шотландии. Однако следующее утро выдалось ясным и тихим. Граф Марч потребовал, чтобы прорицатель признал свою ошибку, но Томас сказал, подождите до полудня. Настал полдень, и случилось так, что в это время король Шотландии Александр Третий ехал верхом по узкой горной дороге. Конь под ним оступился, король упал с крутого склона и разбился насмерть. У Александра Третьего не было прямого наследника, и сразу после его гибели объявилось 13 претендентов на шотландский престол. В стране началась Великая Смута, которая продолжалась долгие годы. Вскоре на Шотландию напали англичане. Шотландцы мужественно защищали свою независимость. Однажды шотландское войско остановилось на отдых в двух милях от Эрселдуна, там, где Лаудер впадает в реку Твитт. Томас Лермонт пригласил шотландских вождей в свой замок и устроил для них пир. Когда гости насытились, они стали просить хозяина показать свое искусство, о котором они так много слыхали, и спеть какую-нибудь песню собственного сочинения. Томас взял свою золотую арфу и запел о том, как некогда побывал он в стране фей и с тех пор тоскует по ее прекрасной королеве. Вдруг в пиршинственную залу вбежал слуга и закричал «Господин, случилось небывалое, из лесу вышли два белых оленя и идут прямо к замку». Томас Лермонт и его гости пошли посмотреть на такое диво и правда по улице селения, не обращая внимания на собравшуюся толпу, царственный поступью шествовали олень и олениха белый, как снег на горной вершине. И сказал Томас Лермонт, «Клянусь, это существа не из нашего мира, и они посланы за мной». Он вернулся в замок, взял свою золотую арфу и пошел навстречу оленям. Олени остановились, поджидая его. Томас последний раз взглянул на Эрселдун и произнес, «Прощай, жилище моих предков. Отныне никто из Лермонтов не будет владеть тобой. Твои древние стены обветшают, И там, где некогда полывал твой гостеприимный очаг, зайчиха выведет свое потомство. Томас вместе с белыми оленями перешел в брод Лаудер, и все трое скрылись из глаз. В Шотландии Томаса Лермонта почитают до сих пор. На древней башне, сохранившейся там, где было селение Эрселдун и... По традиции, называемой башней Томаса, в 1894 году была установлена мемориальная доска, памятным камнем отмеченное место, где по преданию рос Элденский дуб, под которым Томас Лермонт встретился с королевой фей. В 1838 году Вальтер Скотт собрал и опубликовал легендарные исторические данные о Томасе Лермонте, а также написал поэму «Томас стихотворец». Произведение самого Томаса Томаса Лермонта на протяжении долгого времени бытовали в устной традиции. Ему приписывается один из ранних стихотворных вариантов романа «Отрестание и Зольди». Поэт и историк XVI века Роберт де Брюн писал об этом романе. «Он был бы лучшим из всех когда-либо сочиненных, если бы его можно было читать слух в том виде, в каком он был создан автором Томасом Эрселдуном». Но он написан таким цветистым языком и таким сложным размером, что теряет все свои достоинства в устах обыкновенных министрелей. Свои прорицания Томас Лермонт также облекал в стихотворную форму. По большей части они касались истории Шотландии. Томас Лермонт предсказал битву при Бенокберне, в которой шотландцы нанесли сокрушительное поражение англичанам. Это произошло в 1314 году, через 17 лет после смерти, или, если верить легенде, таинственное исчезновение самого Томаса. Он предсказал также объединение Англии и Шотландии под властью короля шотландского происхождения, рожденного французской королевой. Британию он от морей до морей покорит, потомкам его подчинятся шотландец и брит. Перевод Клягиной Кондратьевой. Это предсказание исполнилось в 1603 году, когда королем Англии и Шотландии стал Яков VI, сын шотландки Марии Стюарт, бывшей замужем за французским королем Франциском II. Предсказал Томас Лермонт и наступление конца света. Это произойдет, когда два валуна, стоящие в узком заливе Тей, известные под названием коровы Гаури, выйдут на берег, говорят, что валуны – приближаются к суше со скоростью одного дюйма 2,54 сантиметра в год. Великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов считал Томаса Лермонта своим предком. В начале 17 века некий шотландский дворянин Георгий Лермонт поступил на службу к царю Михаилу Федоровичу обучать хитростям ратного строения дворян и детей боярских. Михаил Юрьевич Лермонтов является потомком этого Лермонта в «Восьмом колене». Философ Владимир Соловьев писал, что Лермонтов был очень близок по духу к Томасу Лермонту, древнему своему предку, вещему и демоническому, с его любовными песнями, мрачными предсказаниями, загадочным двойственным существованием и роковым концом.